Глава 7. Жду вашего ответа, посмотрел я на шарашенные лица одинаковых людей. Они меня уже не удивляли. Это первые разы было весело смотреть, как люди реагируют на демонов, стоящих подле меня. Потом же их реакция перестала чем-то отличаться одна от другой. Кроме страха, я ничего не видел в этих лицах, и теперь мне хотелось быстрее пропустить этот этап пройти через страх к осознанию, чтобы они поняли, в какой ловушке оказались, ведь выбора у них в самом деле нет». «Мы вам ничего не скажем», — забормотал один из них. «Скажете, Синяя Борода тоже так говорил», — кивнул я на связанного мужчину. Он все еще находился без сознания и ждал своей смерти. Но поскольку он выдал мне правильное имя, ждать придется недолго. «Кто из вас настоящий?» — строго спросил я. Ответа не последовало. «Хотя, чего я ожидал от допелей?» — сухо заметил я. А вот это уже вызвало реакцию. Прямое удивление. Причем реакция была гораздо сильнее, нежели после вида демонов. «Что? Интересно, как я узнал?» — усмехнулся я. Обычно допели неотличимы от своих хозяев. И здесь было так же. Кроме одного маленького «но». У них не было собственной ауры. А в отличие от людей, дар демона помогал мне видеть человеческие ауры или же их отсутствие. Допели выполняли лишь четко поставленные задачи, и сколько бы я их сейчас не расспрашивал, они мне не ответят. Хозяин не делился с ними этой частью памяти, а значит и толку от них нет. С этой мыслью я удал приказ уничтожить их. Стоящий позади меня демон набросился на первого допеля, но вместо того, чтобы повсюду разлетелась кровь, тот просто рассыпался красным пеплом. Демон с тоской на меня посмотрел. Он явно ожидал другого. «А теперь эти?» — кивнул я на остальных. Ему пришлось повторить все действия, которые не принесли ему ни капли удовольствия, ни капли энергии. «Господин, а с этим что делать?» — спросил он, кивая на синюю бороду, надеясь, что я все-таки сжалюсь и разрешу его убить. «Его пока не трогай. Пока мы не найдем настоящего Мясницкого, он нужен нам живым». «И что, как мне искать этого хрена, если вокруг сплошные двойники?» — спросил у меня легион. «Хороший вопрос», — задумался я, потирая подбородок. «Особенно если учесть, что это его не настоящее имя, но лицо точно настоящее. Допери полностью копирует своих хозяев. Такова природа этой магии. Кстати, очень редкой». «Может, у вас есть какой-то архив, где выписаны все обладатели этой редкой магии?» — предположил демон. «Если такой есть, он находится в имперской канцелярии». «Пока что туда даже мои ребята не могут проникнуть, хотя мы пытались уже три раза», — печальным тоном сказал демон. «Неужели существует защита, которая может противостоять демонам?» «Существует, существует!» «Оглашать ее принципы не хотят, но она есть!» Это многое объясняло. Скорее всего, такая защита была очень дорогая, и разработку ее держали в тайне, по большей части потому, чтобы о ней не узнал Орден, ведь его служители тоже захотят, чтобы и им выделили такие же средства для охраны зданий. По сути, отличить эту защиту от обычной мог только демон, Только поэтому нам стала очевидна разница в барьерных системах. «И что, нам дальше ходить и всматриваться в лица прохожих?» — неохотно спросил Легион. Такой приказ ему отдавать очень не хотелось. Это бесполезная трата времени, учитывая, сколько миллионов человек живет в Москве. И ведь тот, кого мы ищем, мог и покинуть столицу, услышав о произошедшем в баре казино Рояль. Тогда круг поисков вовсе расширяется. Перед тем, как уничтожить допилей, я сфотографировал одного из них и попробовал поискать лицо в интернете. Сейчас системы поисков по картинкам очень развиты, но эта попытка не дала никаких результатов. Скорее всего, был установлен фильтр. Хоть и говорится, что Российская империя — свободная страна, в ней достаточно много ограничений, как в интернете, так и в обществе. А в интернете их применять очень просто. Там довольно легко следить за тем, что пишут об определенных личностях и о том, кого ищут через поисковики. Очень легко распускать слухи и влиять на мнение людей. Это тоже мощный инструмент власти. И, скорее всего, из-за какого-то из этих фильтров я и не смог найти нужного мне Мясницкого». Либо же он просто заказал услугу чистки всех своих данных в интернете. Такое тоже практикуется, но стоит недешево. «А этих трех ты как нашел?» — поинтересовался я у «Легиона». Поскольку, как только демон сообщил мне, что объект найден, я сразу поспешил сюда, не став даже уточнять, каким макаром он его отыскал. «А вот не поверишь, мимо проходили, все трое!» — хмыкнул он. «Это плохие новости. Скорее всего, допили гораздо больше». «И ведь на поддержание каждого хозяин тратит дохренищей энергии», подметил Легион, и он был абсолютно прав. «Даже когда я создавал копию себя с помощью редкого артефакта, я потратил немало энергии, а тут человек делает это с помощью собственных способностей. Энергии он тратит много, значит, и ранку у него отнюдь не маленький, магистр или архимаг, это уже сужает круг поиска», задумался я. «И что нам это дает?» спросил Легион. «Знаешь, я как-то не люблю играть в детективов. Мне нравится так, что ты указываешь на человека, говоришь, где его искать. Мои ребята находят, и мы его валим. Вот это идеальный план, а не то, что там надо еще придумать, как его найти. Херня какая-то!» «Согласен с тобой», — усмехнулся я. «Но такова жизнь, и в ней иногда встречаются сложности. Привыкай». «Будешь меня еще тот учить?» «Ага. Я думаю, что знаю, кто сможет дать нам ответ». «Гончия не поможет. Я уже пробовал», — ответил Легион. «Чтобы что-то найти, нужен хоть какой-то предмет владельца. Тут же осталась только пыль. Она ничего не значит. Искать родственников или демонов ей куда проще, чем людей. Ну, или представителей других рас. Короче, ты понял», — закончил Легион. «Понял, понял», — ответил я и вышел из подвала. Прошел пару кварталов, вызвал такси. Пока ехал, посмотрел в интернете, сколько стоят приличные костюмы и нашел максимально похожий на тот, что сшил для меня партной Алисы. Сумма за него выходила немаленькая, целых 300 тысяч рублей. Но после сделки с Василевскими и Игорем Геннадьевичем деньги у меня были, а поэтому ровно столько я и перевел Алисе. Сразу получил от нее сообщение. «Ты что, спятил?» «Нет, возвращаю долго за костюм», — ответил я. «Не нужно было». «Это дело принципа», — отправил я последнее СМС. В ответ она прислала мне картинку с недовольным зомби. Я усмехнулся. «Ну, хотя бы перед ней у меня долгов больше нет». «Сань, ну она же сказала, можно было не отдавать. Нафига перевел столько бабок?» — пробурчал Легион. Не еще раз напомнить про честь и принципы», — мысленно возразил я. «Вот опять ты заладил. Я даже не хочу продолжать эту тему», — быстро сник он. Вскоре мы подъехали к дому Арсенья Павловича. Я позвонил в звонок, и мне открыл один из его слуг. Их было двое, насколько я помнил. «Арсений Павлович дома?» — спросил я. «Дома? У вас назначена встреча?» — поинтересовался молодой человек. «Видимо, какой-то студент на подработке. В отличие от домов знатных аристократов, более простые люди нанимали и персонал попроще». «Нет, я пришел к нему поговорить. Ненадолго. Передайте, что зашел Демьянов», — попросил я. «Хорошо, заходите». Слуга провел меня до гостиной, предложил чаю. А через пару минут подошел и Арсений Палыч. — Александр Олегович, какими судьбами? — радостно поприветствовал меня он. — Хотел бы сказать, что просто так, но не стану врать, — честно ответил я. — О, это похвально. Вы меня уже заинтересовали. — Как Альбина. — Идет на поправку, и все благодаря вам. Получилось договориться с Василием Валерьевичем? — тут же спросил он. «Да, брату должны сделать операцию уже завтра. Выбрали ускоренный способ, где ему заново нарастят всю кожу. Около двух недель он проведет в искусственной коме». «Ох, рискованно!» — произнес лекарь и присел рядом со мной. Слуга поспешил подать ему чаю. Затем он оставил нас наедине. «Да, но нет объективных причин не доверять вашему знакомому. В имперской клинике работают лучшие лекари, и рядом с братом постоянно будет кто-то находиться, чтобы контролировать его состояние». «В идеале так и должно быть», — кивнул лекарь. «Арсений Павлович, я не займу у вас много времени, просто хотел поинтересоваться, не разбираетесь ли вы в высших рангах других стихий?» «Немного. В основном тех, с кем мне довелось работать. Интересует кто-то конкретный или какая-то стихия?» — спросил лекарь. «Мне показалось, что вы, как ученый человек, можете быть в курсе, где искать в столице человека, способного создавать допили высших рангов». Арсений Павлович тянулся к своей чашке, но стоило мне задать этот вопрос, как его руки остановились на полпути. — В опасную игру влезайте, Александр Олегович. Очень опасную. — помотал он головой. — Я бы советовал вам отказаться от затеи и искать этого человека ради вашей же безопасности и безопасности всех ваших близких. Голос лекаря дрожал. Он был искренен. Такое невозможно подделать, особенно после того, что нам вместе довелось пережить. Он помог мне с лечением отца. Я спас его дочь. Уже поздно, Арсений Павлович. Я бы с удовольствием не лез в эти грязные дела, но они сами нашли меня. А теперь мне остается только разобраться с ними раньше, чем они. Доберутся до меня или того хуже. Я многозначительно посмотрел на него. Понимаю вас, — кивнул лекарь. Мне мало что известно. Фактически у этого человека много имен. Настоящего никто не знает. Он занимается посредничеством во всяких грязных делах. Самых грязных. Сам на сделки никогда не приходит, а отправляет допелей. Нервно сжимая чашку, проговорил он. Лет пять назад я слышал от одного из своих пациентов историю. Сразу поясню то, что этот человек работал в имперской полиции, и он пытался разыскать этого посредника. Ему это не удалось. Все, что он получил, — это множественные травмы. «Но какие-то наводки у него остались», — догадался я. И, возможно, Арсений Павлович был о них в курсе. Наверняка тесно общался со своим пациентом во время лечения. Это как мне подфартило. Я надеялся найти наводку, а оказалось, что лекарь знает гораздо больше, чем я предполагал. Но обратился я именно к нему из-за сложившегося между нами доверия. Желяев или Василевский тоже могли знать ответ, но к ним я бы отправился только в крайнем случае» как и графу Анечкову, поскольку тот бы принялся сам искать посредника, а это дополнительный риск для его семьи. Поиском этого человека занимались многие в полиции. Только мне довелось лечить троих. Наша больница тесно сотрудничает с органами, как вы знаете. У других моих коллег было еще 10 случаев, но даже если в больницу эти люди попадали полуживыми, через несколько дней по неведомым причинам они умирали и все мои пациенты тоже умерли, поэтому с ними вы поговорить не сможете», печально сообщил Арсений Павлович. «Что он сказал вам перед смертью? Вы же не просто так упомянули именно его», подался я вперёд. «Сказал, что надо было искать на самом видном месте, а ещё упомянул что-то про патриаршие пруды, но, если честно, мне показалось это бредом. У полицейского уже была горячка», вздохнул лекарь. «Спасибо, уже этого мне будет достаточно», улыбнулся я. «Вы не представляете, как мне помогли!» «Надеюсь, что помог и не обрек вас на погибель, как и всех этих людей. Если честно, я даже немного сожалею, что признался в том, что у меня была информация», склонил голову Арсений Павлович. «Не стоит, ведь за ней я и пришел». Допив чай, я поднялся, еще раз поблагодарил лекаря и покинул его дом. Теперь у меня была конкретная наводка. «Не наводка, а загадка!» — фыркнул демон. «Ненавижу загадки!» «А я их люблю!» Помню, мы часто с младшим братом загадывали их друг другу. Надеюсь, он еще жив. У нас с младшим братом Константином была традиция, и начал ее именно он. Вместо подарка на день рождения он положил мне под подушку конверт с заданием. Нужно было найти другой конверт, выполнить второе задание, например, достать послание из Осиного Улья. Поскольку мы были магами, для нас это не было чем-то сверхординарным. И вот в конце этой цепочки заданий находился долгожданный подарок. Что бы ни дарили мне родители и другие родственники, подарок от Константина был самым ценным, потому что путь к нему всегда был самый интересный. Я перенял эту традицию и делал также на дне рождения младшего брата. Он был в восторге. Надеюсь, что когда он вернется, мы сможем это повторить. «Ну что, Сань, куда теперь?» — спросил Легион. «А теперь отправляй гончую на патриарше. Она знает, как выглядит наша цель и легко найдет ее». «Думаешь, все так просто?» — хмыкнул демон. «Да, пусть ищет на самом видном месте. Уверен, что к утру этот человек окажется в нашем подвале», — усмехнулся я. «Что-то я сомневаюсь в твоей затее. Но давай попробуем, мы ничего не теряем. Найдет, хорошо. Не найдет? Завтра сам пойдешь искать, что там на видном месте на патриарших», — хохотнул он. В поместье Анечковых я вернулся только к вечеру и прямо у ворот увидел худого, голодного черного кота. Он мяукнул прямо перед забором. Я наклонился к нему, чтобы погладить, но кот сразу отстранился. Видно, зашуганный. «С каких пор призраки беспокоятся о котах?» — подумал я с сомнением. Едва ли дело в том, что в призраке просто проснулось желание помочь. Здесь есть какой-то подвох. Либо кот не такой простой, либо же этот кот принадлежал тому призраку при жизни, ведь нельзя достоверно знать, сколько этот дух служит в доме Анечковых. Может, он тут совсем новичок. Иди сюда, я тебя не трону, постарался ласково сказать я, но это не сработало. В общем, кота пришлось ловить. Хотел бы я сказать, что это была забавная погоня, но нет. Мне повезло, что здесь вокруг были выстроены высокие заборы, в которых нет щелей, и коту просто некуда было деться, поэтому я смог его нагнать и схватить. Вот и попался! Я почувствовал острую боль, когда животное пыталось вырваться и расцарапало мне шею. Засранец! Ну идем в дом! «Я тебя накормлю, раз уж обещал», — на выдохе сказал я, и на вытянутых руках понес кота к поместью. Но тут произошло удивительное. Двери не открылись. И как мне теперь войти? Очевидно, что причина в коте. Скорее всего, они не реагировали, потому что кот как-то разбавлял мою энергию или что там считывают эти ворота. Но если я его сейчас отпущу, то ловить мне придется его ровно столько же, если не дольше. Я посмотрел на кота. Кот посмотрел на меня. А я не нашел ничего лучше, чем призвать одного из низших демонов вручить ему кота, и пока тот стоял около стены незамеченным, я встал у ворот, и они открылись. Потом быстро забрал кота, осмотрелся, патрулей мимо не проходило, пронесло. Все-таки удобно иметь демонических помощников даже в таких мелочах. «Леонид, вы можете накормить животное?» Обратился я к Дворецкому, и тот при виде кота выронил из рук поднос, который нес куда-то в соседнюю комнату. «Господин, прошу прощения, но зачем вы его принесли?» Он старался говорить сдержанно, но получалось плохо. «Увидел, что шастает у вашего дома, решил спасти. Не переживайте, завтра я отвезу его в приют, ну или пристрою в какой-нибудь семье. Он не принесет вам много хлопот». Дворецкий тяжело выдохнул и ответил. «Хорошо, господин, но будет лучше, если его светлость этого кота не увидит. Он недолюбливает животных». «Конечно», — легко согласился я. Мы с котом отправились в мои покои. К этому времени он уже утихомирился и перестал пытаться расцарапать мне всю физиономию. Я выждал момент, пока он ровно сядет. Сфотографировал его так красиво, как смог. Затем выложил объявление в интернете. «Как только я его пристрою, моя сделка с призраком будет завершена». Подумав об этом, я улыбнулся. «А как бы не так, Саня, теперь ты от него хрен избавишься!» — рассмеялся в моей голове демон. «Это еще почему?» — спросил я. «А потому что это не кот!» «Что?»